Мы в лесочек не пойдем, лавры все срубили. Народная считалка. В начале зимы я заболела. Очень тяжело. Теряла сознание, меня рвало. Канде, как обычно, щелота малярией. Я по опыту знала, что за симптомами одной болезни часто кроется нечто иное. И пошла к доктору, на сей раз немецкому, и услышала. Вы беременны. Тот же диагноз два года назад поставил врач-поляк. «У вас одна из прекраснейших болезней на свете, мадам!» Объявил он на идеальном французском. «Вы приведете в мир новую жизнь!» Я пришла в ужас. канда тоже. Мы оба были почти готовы обвинить Святого Духа, поскольку физическая сторона нашей жизни практически отсутствовала. Когда мы согрешили? Люди занимаются любовью, если хотят друг друга или испытывают взаимную нежность. Ни один из нас не чувствовал ни того, ни другого. Канде по ночам почти не бывал дома, а когда возвращался, мы спали, держа дистанцию. По утрам я просыпалась рано, а Канде валялся в кровати до полудня. Четвертая беременность, как это ни странно, подхлестнула мою энергию и пробудила новую решимость. Мне стало ясно, нужно покинуть Гвинею, пока я молода, и первым делом расстаться с Канде. На его беду я все время невольно сравнивала мужа с отцом. Агюст Букалон тоже родился в нищете, но благодаря уму и решимости совершил головокружительное восхождение по социальной лестнице. Канде же прозебал в заурядности. Когда-то я пожертвовала личным счастьем чтобы остаться в Конокри. Хотела, чтобы у моих детей были родина и отец, но мои расчеты оказались абсурдом. Родина была обескровлена, а отец не сумел должным образом исполнять родительские обязанности. Вы удивитесь, но я не собиралась покидать Африканский континент, веря, что в конце концов пойму его, что он меня удочерит и осыплет сокровищами духа. К началу нового учебного года проект Луи Ханзина был окончательно похоронен, и мне пришлось вернуться в коллеж Бельвю. «Она снова беременна!» — воскликнула мадам Бачили, увидев меня. У нее самой был единственный сын, красавчик Мигель, как его называли. «Сколько же их будет?» «Четверо!» Извиняющимся тоном ответила я. Она выглядела удрученной, Как курица на сетка изменились и учащиеся. Заговор учителей оставил неизгладимый след в юных умах. Ни одна девочка не забыла жестокого обращения солдат с некоторыми ученицами. Они знали, что многих посадили и даже пытали. Говорили, что три девочки из лицея Донка были убиты. Пассивные прежде коллежанки резко переменились, стали почти бунтарками. Появился новый преподаватель, молодой гаитянин Жан Профет. Мы сразу стали близкими друзьями. Я бы назвала наши отношения братскими. Он рассказал мне о своей жизни. Я узнала, что Антон Макуты уничтожили всю его семью. Жан остался жив только потому, что был у кузена в и играл на пианино. Жану повезло. Он сумел связаться с теткой, эмигрировавшей в Канаду и благодаря ее щедрости закончил учебу на филфаке. Нам позволили, что случалось нечасто, объединять классы и вести занятия вдвоем, после чего они стали хэппинингами. Жан не разбирал, как полагалось, по программе стихотворения «Молитва маленького негритенка», разоблачал преступления Франсуа Дювалье. «Скажу честно, я всякий раз замирала от страха, думая, что Жак, может быть, замешан во все эти ужасы. Сделав краткое вступление, мы представляли ученицам главные произведения гаитянской литературы, которые я увлеченно читала вместе с Жаном. Помню, как почти все девочки плакали над хозяевами росы Жака Румена. Мадам Бачили закрывала глаза на наши вольности, а иногда даже присутствовала на занятиях и участвовала в обсуждениях. Каждый день Жан-профет — Седлал свой китайский велосипед, летящий голубь, и ехал в Камайен, чтобы работать со мной. Как и Гитер Тиральен, он прекрасно ладил с Канде. Оба любили музыку и пиво, пил Снер Юрквелл. «Ты его не понимаешь», — укорял он меня. «Канде — великолепный психопат, такой же, как все артисты, а ты — типичная представительница класса мелкой буржуазии». «Моих детей профет обожал», Они звали его дядюшка Жан. Я навсегда запомнила ужас родов в больнице Донки и ни за что не хотела попасть туда снова. Эдди выучилась на акушерку, практиковала в Дакаре, звала меня к себе. Я с трудом, но получила разрешение на выезд из страны, что считалось невозможным, и поднялась на борт самолета компании «Эйр-Гвинея» уже на сносях. Так в начале марта я улетела в Сенегал с тремя детьми, потому что не захотела расстаться с Дэнни и предпочла забрать его из школы. После Канакрида Дакар произвел на меня замечательное впечатление. Улицы хорошо освещались, павильоны Сикап были скромными, зато гостеприимными. Я привыкла к лицу черного ислама, калекам, нищим, инвалидам, собирающимся вокруг мечетей, и поняла, что многое в их жизни было спектаклем еще до того, как прочла великолепный роман «Аминаты Соуфаль. Забастовка нищих». Сенегальская писательница описывает бунт нищих и победоносные последствия их забастовки попрошайничества в обществе, где подача милостыни является двойной религиозной и социальной обязанностью. Книга была призвана напомнить богатым слишком часто страдающим забывчивостью, а долгие милосердия по отношению к самым бедным и убогим. Эдди одолжила мне деньги, и я сняла второй этаж обветшалого дома в удаленном от центра районе. На первом располагалась мастерская вышивальщиц Они напевали нежные мелодии, украшая яркими узорами пластроны для бубу. В Дакаре очень много мечетей. Первый крик Муэдзина каждое утро сбрасывал меня с кровати на пол, на колени. Я не приняла ислам только потому, что друзья без конца повторяли. Религия — опиум для народа. Но экземпляр Корана все-таки купила, и он вместе с Библией стал моей настольной книгой. Мне нравилась жизнь в Дакаре, несмотря на отсутствие денег. Этот город по сравнению с Конакри был космополитом, Никто здесь не обращал на меня внимания. Я вновь наслаждалась возможностью открыть дверь книжного магазина, войти и вдохнуть неподражаемый запах книг и газет. За одну ночь я прочла двусмысленное приключение сенегальского писателя шейха Хамиду Кане, которого в студенческие годы видела в Париже. Я понимала, что присутствую при сотворении мифа. Отеля Гранде рояль больше не было, Трудности постколониальной эпохи, наследие жестоких времен изуродовали бы ее, если бы она существовала. Я открывала для себя пионеров африканской литературы и осознавала свое невежество. Да, мне были знакомы мэтры негритюда, но не творчество других многочисленных писателей. Началось мое приобщение к так называемой франкофонной литературе, которой я потом буду заниматься в университете. Каким становился французский язык, проходя через фильтр креативности иностранцев, в том числе африканцев? Нужно было не только записать и проанализировать неожиданные метафоры, но и проследить внутреннюю окраску языка. Меняется ли она? Двумя самыми ценными моими открытиями стали, вне всяких сомнений, режиссер Усман Сембен – и гаитянский писатель Роже Дарсенвиль. Они остались моими верными спутниками на всю жизнь. Мириам Уорнер Вейера, подруга Эдди, писательница родом из Гваделупы, и жена сенегальского кинематографиста Полена Суману Вейера, познакомила меня с человеком, который стал неустрашимым защитником моего творчества. После выхода в Сигу сенегальские писатели затеяли презентацию. И Усман Симбен замучил меня советами. «Составь список прочитанных работ фамилий, на которые ссылаешься, тебя об этом спросят». Говорил он и добавлял сокрушенным тоном. «Как же плохо ты знаешь язык бомбара! Они обязательно заявят, что ты не поняла ни слова». Мне кажется очень пикантным, что другим страстным защитником моей книги был Лоран Гбагба Тогда еще не президент Кот дивуара а всего лишь молодой политический изгнанник, протеже французской соцпартии и верный друг. Его голос авторитетного историка сопровождал меня повсюду. Усман Симбен жил в рыбацкой деревне Йов на окраине Дакара в большом продуваемом всеми ветрами деревянном доме. Помню, как он за рыбой с рисом вел пламенные речи о короткометражном фильме, который собирался снимать. Баром Сарет, «Вощик», вышедший в конце 1963 года, был, по моему мнению, шедевром, лучшим его фильмом на острую тему национальных языков. Актеры в наших фильмах не должны говорить по-французски. Этот язык колонизации калечит их органику и извращает личности. Они обязаны изъясняться на родном языке, как все вокруг них. Язык колонизации — родной язык. Позже, познакомившись с теориями лингвиста Михаила Бахтина, я стала противницей дихотомии, считая ее упрощенческой, но тогда я поддерживала ее с почти религиозным рвением. Марксист Сембен был в первую очередь антиколониалистом. Его голос звенел от боли и возмущения, когда он описывал гибель отца, потерявшего здоровье на каторжных работах, в строительстве дорог, железнодорожных путей и общественных зданий. Мать работала до седьмого пота, чтобы поднять детей. Одну из сестер изнасиловал командир круга. Симбену не хватало бранных слов, чтобы заклеймить эпоху унижения и траура. «Увы, наши руководители — достойные ученики колонизаторов» потому то независимость и колонизация так похожи. Признаюсь, я не поддерживала его злобную критику в адрес Леопольда Сидара Сингора, которого считала в первую очередь великим поэтом. Стихотворение ⁇ обнаженная женщина ⁇,⁇ Черная женщина ⁇ научила меня гордиться собой. Он был другом побратимым Эмма Сезера, сооснователя негритюда, К нему у меня всегда было двойственное отношение, и я не разоблачала его политику излишней франкофилии, как следовало бы это делать. Жан-профет дал мне рекомендательное письмо к Роже Д'Арсенвилю, занимавшему пост посла Гаити в Либерии до прихода к власти Франсуа Дювалье. Он попросил политического убежища в Сенегале и посвятил себя литературе. Жил скромно в арендованном жилье на окраине Дакара. Мы сразу привязались друг к другу, и Роже заменил мне отца. Когда бы я ни приходила в его дом, он сидел за пишущей машинкой. Я восхищалась этой страстью к писательству, которая в скором времени заразила и меня. Я наливала себе кофе, садилась в старое кресло и терпеливо ждала, когда он отвлечется и обратит на меня внимание». У Роже я познакомилась с членами большой гаитянской колонии изгнанников, в том числе с учтивым и любезнейшим Жаном Бриером, великим национальным поэтом. Общаясь с этими людьми, я научилась проводить параллели между судьбой Гаити и африканских стран. Они страдали от тех же бед – не и тирании руководителей, озабоченных только собственными интересами. Коррупция отравила все общество. Западные страны, заботящиеся лишь о собственных интересах, вмешивались во внутреннюю политику страны. Иногда мне хотелось открыться роже, рассказать о печальных событиях, сыгравших такую важную роль в моей жизни. Задать главные вопросы. Слышал ли он о журналисте Жанне Доминике? Знал ли, что у Франсуа Дювалье есть внебрачный сын? Чем сейчас занят последний? Чисты ли его руки? Всякий раз меня останавливал слишком смелый характер гипотетической исповеди. В Дакаре я снова встретилась с сан арендель начавшей терять разум и страшно исхудавшей. Она все время бормотала невообразимые вещи, лихорадочно сверкая глазами, утверждала, что секутурэ позавидовал таланту поэта Ненек Хали и приказал тюремщикам убить его и бросить тело в общую могилу. «Откуда ты все это взяла?» — спросила я. Рассказал один из раскаявшихся тюремщиков, сбежавший в Зигеншор, центр южного региона Казаманс. Увидев недоверие у меня на лице, она предложила. «Поедем со мной в Зигеншор». Мы, конечно же, никуда не поехали, и с раскаявшимся тюремщиком... Я не встретилась. 24 марта 1963 года я легко родила в больнице Дантек третью дочь хрупкую и бледненькую, которую назвала Лейлой. Молоко не пришло. Слишком плохо я питалась, живя в Конокри. И моя девочка стала искусственницей, единственная из всех детей. В дальнейшем я все время пыталась справиться с тягостным чувством, что Лейла от меня ускользает. Каждый день, переделав всю домашнюю работу и уложив детей, я обсуждала с Эдди проблему моего будущего. Что делать? Как поступить? Бросить Канде? Конечно! Подруга признавала, что этот брак стал настоящей катастрофой, но считала, что наилучшим выходом будет возвращение в Гваделупу. Печально, что у меня больше нет семьи и помощи ждать неоткуда. Но Гваделупа «Заморская территория, и французская система социального обеспечения обязана будет позаботиться обо мне». Так рассуждала Эдди, но я упрямилась, говорила, что хочу остаться в Африке. «Почему? Ну почему?» — раздражалась Эдди. «На что ты надеешься?» Я не могла объяснить. Этот же вопрос задала мне бывшая соученица арлет Кеном. В ту пору, когда так много девушек, родившихся на Антильских островах, выходили замуж за африканцев, она стала женой Бенинса, профессора медицины, но жила отдельно от него с двумя дочерями. «Чего ты ждешь? Почему не возвращаешься в Гваделупу?» — резким тоном спрашивала она. «Ты потеряла родителей, но не родину. Сама знаешь, африканцы никогда тебя не примут». Я пускалась в путанные объяснения, говорила, что после смерти матери Гваделупа перестала что-либо значить для меня, что я теперь свободна и хочу увидеть мир, а сейчас уверена, что земля Африки способна обогатить меня. Орлет слушала, не перебивая. — Хочешь остаться в Африке? Давай. Но не забудь, сколько глупостей ты натворила, несмотря на весь твой ум. Вынесла она вердикт. Последняя фраза отпечаталась в мозгу навечно, она и сегодня терзает мою память. Да, я натворила много глупостей, как утверждали Орлет и другие мои знакомые, принимала рискованные решения, гоналась за мечтами и фантазиями, заставляя страдать близких, в первую очередь детей, хотя их интересы всегда считала главными.